Глава вторая Чай в моей чашке медленно и уныло остывал, пока я вял о жевал а т о с т с о г у р ц о м и сыром. Диктор по телевизору страс т н о б у б н и л о чем-то ужасном. Кажется, где-то на востоке снова какой-то теракт. Ничего интересного. И зачем только на кухне телевизор? Раньше, когда у меня была нормальная семья, и я пропадала на кухне часами, занимаясь готовкой и составляя списки, кучу списков того, что мне надо было переделать за день, неделю и месяц. Теперь здесь чаще разогревали пиццу или чай, плита стояла заброшенная и одинокая. Доброе утро, мам. На кухню в пижаме с жирафом зашла Лети, сонно потирая глаза. р а с т е п а н н ы е русые волосы за ночь опять сбились в к о л т у н Ты чего так рано? И я покосилась на часы. Полвина о восьмого. В школе на днях обнаружили чесотку, и теперь дети во всю наслаждались неожиданными выходными в последнем учебном семестре. Сегодня должны зайти Кейт и Диана. Будем готовиться к одню рождения королевы. Недовольно протянула дочь с неприязнью, разглядывая свое отражение в зеркале, висевшем в коридоре, чётно пытаясь продраться сквозь колтун. Мы выступаем на празднике. Она выдернула из волос руку и уставилась на несколько повисших в ладони длинных волос. И что вы там будете показывать? Я попыталась изобразить интерес, содроганием при этом вспомнив свой печальный опыт участия в официальных школьных мероприятиях. Диана хочет поставить обращение тогда еще принцессы Елизаветы к детям во время Второй мировой войны. Лейти тяжело вздохнула. Елизаветы, конечно, будет она, а мы принцесса Маргарет, она показала на себя и ее гувернантка Кейт. Ладно, с этим все ясно. Я сделала глоток из кружки и поморщилась. Чай успел остыть. Когда вам в школу-то сказали уже? н а беспечно отозвалась Лети, щелкая по каналам. Лишь бы из-за этого каникулы не сократили, а там пусть хоть до сентября эту чесотку выводят. Ты лентяй. Я вздохнула вся в папу. А где он, кстати, уже ушел? Дочка оживилась. Неужели она до сих пор мечтает, что мы снова будем жить вместе, даже после того, как Дэн женился и у него родились двое близнецов? Как объяснить ей, что иногда люди расстаются совсем, совсем навсегда? Ушел, конечно, и я внимательно на нее посмотрела, но, скорее всего, вечером вернется. Глаза Лэти загорелись, хотя она и пыталась тщательно скрыть радость. Слушай, ты же не надеешься опять, что он переедет к нам? Осторожно начала я, с грустью отмечая, как сразу же нахохлилась дочка. Папа теперь живет с новой семьей, и мне странно видеть, что ты этого так и не поняла за эти шесть лет. Тогда почему он всегда приходит к нам, когда ругается с Маргарет? воскликнула Летти. Ему там плохо, иначе он бы с ней не ругался, а у нас хорошо и спокойно. Я понимаю, что вы больше не любите друг друга, но может быть, он просто к нам переедет? А? Я поперхнулась чаем, встретившись с глазами полными надежды. д э н у нас д а у п а с и господи! Никогда в жизни я не пойду на это снова. То есть ты предлагаешь... Оставить Майка и Криса без папы? Притворно ужаснулась я. Лейти нахмурилась, а я облегченно выдохнула, прокатила. б р а т ь е в она любила, так что идеальный план мигом развалился. Можно пожить спокойно до следующего раза. Мы обе замолчали. По телеку противным голосом завывал ядовитый певец с виду далеко не традиционной ориентации. Лейти, кажется, переключилась на него, беззвучно шевеля губами и тихонько подпевая: "Так надо, н а строится ь на отчет, он сам по себе не сделается. Сейчас допью чай и пойду в паб, поработаю, пока там никого нет." Резкий звук зазвонившего телефона заставил вздрогнуть и расплескать чай по столу. Совсем н е р в н и к черту, к терапевту сходить что ли, пусть выпишет каких-нибудь витаминок. Уиллу, слушаю. Номер был н е з н а к о м ы й а в таких случаях я всегда отвечала жутко деловым тоном, как говорила Летти. Звонили по объявлению, и чтобы не откладывать дела в долгий ящик, я назначила собеседование на десять. Успею немного повозиться с документами, а если соискатель подойдет сегодня же, приступит к работе. Кто звонил? Цветастый певец закончил биться в истерике, и теперь л е т т и с интересом смотрела на меня. В общем, это и понятно, круг моего общения был с у ж е н до предела, и никто новый туда давно не попадал. Я уволила Гаря. Что ж тут т а и т с я Ха, а пап тебе давно говорил от него избавиться? Довольно воскликнула л е т и о н всегда говорил, что Гаря слишком много пьет и наверняка тебя обворовывает. Передай папе, что он был прав. Нехотя проворчала я, поднимаясь, и еще передай, что дома его ждет семья, пусть ходит, проведает сыновей. Эта рубка подала голос надежда на то, что Дэни Маргарет помирится без моей помощи. Впрочем, мудрый опыт тут же на шептал, что этого не случится. Буквы и цифры прыгали перед моими глазами, упорно не желая собираться в ровные строчки сметы. Интересно, где был мой мозг, когда я решительно отказалась от услуг бухгалтера, ссылаясь на свою высшую экономическое необходимость оптимизации расходов. Любые деньги, лишь бы нашелся человек, сделавший за меня эту рутинную, нудную и необычайно важную ерунду. Вот разберусь с этим отчетом, а к следующему обязательно найму человека. Ну да, скептически проговорил внутренний голос. А то я не знаю, что стоит сдать все бумаги, как ты снова уверишься в собственных силах, и мы опять получим то, что имеем сейчас. Да, этот подлец в н у т р е н н и й г о л о с знает меня слишком хорошо. Я посмотрела на часы. Без пяти десять. Пора спускаться вниз, чтобы встретить моего будущего бармена. Как же я люблю свою утку в такие часы перед открытием. Все вокруг расставлено на своих местах. Деревянные столешницы натерты до блеска, стаканы и бокалы б а р ы сияют в лучах утреннего солнышка. Если особо повезет с погодой, никакого шума и суеты. п а п замер в предвкушении нового рабочего дня. Колокольчик резко дернулся, хлопнула дверь и в п а п вошел р о с л ы й мужчина. Следом за ним внутрь просочился худенький прыщавый подросток, восхищенно заозиравшийся по сторонам. Я звонил вам по поводу работы. Мужчина подошел к стойке и присел на предложенный стол. Я ободряюще улыбнулась, про себя отмечая шикарные подкрученные усы, за которыми явно долго и внимательно ухаживали. Или он уже готовится отмечать усабр. ь Энтони Уильямс, он протянул руку. А это мой сын Итан. Парень робко улыбнулся и замер за его спиной. А о том, что вы ищете бармена, мне сказал брат ж е н ы Александр. Какой молодец у меня Алекс. Уже и бармена нашел. Может дать ему лишний выходной в следующем месяце. Вас, уточнила я, разглядывая достойного усача, высокий, около пятидесяти, может сорок с небольшим, густые волосы, затянутые в хвост на з а т ы л к е кожаная куртка к о с у х а джинсы. Не удивлюсь, если за дверью сейчас стоит, ожидая, огромный хромированный байк. Нет, мальца моего, мистер Уильямс, наклонился ко мне доверительно задвигал усами. Он у меня целыми днями дома торчит, учиться не хочет, только в компьютере сидит, но пишет что-то. Девушки у него нет. Он поморщился. А с к о л ь к о ему лет? Представить парня за стойкой в пятницу, когда и вдвоем-то с трудом можно справиться, я не могла. А вот его отца вполне. Семнадцать. Боюсь, я не смогу вам помочь, мистер Уильямс. Я сокрушенно развела руками. Он слишком молод для торговли спиртным. Мне придется документально подтверждать каждую проданную импинту, а это двойная работа. Послушайте, может у вас есть что-нибудь другое для него? Пусть не бармен, но может грузчик или подсобный рабочий. Подсобный рабочий? Я задумалась. Вообще-то просьбу о помощнике на кухне р э н озвучивала не раз. Возможно, мне наконец подвернулся удачный шанс. Нам действительно требуется помощник по кухне. И т а н р о б к о улыбнулся из-за спины отца. Глаза его загорелись такой надеждой, что мне даже стало немного не по себе. Неужто так сильно ему хотелось выбраться из дома и от отца? И много будете платить? С сомнением протянул мистер Уильямс. Нет, немного. Оправдало его х у д ш е е ожидания я, но он будет работать, а не сидеть за компьютером. Думаю, на первое время ему это хватит. Согласен, м а л е ц Согласен. Я с удивлением поняла, что впервые услышала его голос, глубокий и сочный, совершенно не подходящий хрупкой внешности подростка. А спустя полчаса утка обзавелась еще одним работником, и я увеличила расходную часть, но так и не обзавелась барменом. Отлично, Дженни, ты просто умница. Джен? Вопросительная интонация в голосе Ирен не предвещала ничего хорошего. Кто этот высокий и прыщавый сидит у меня на кухне? Ирен появилась в кабинете, настороженно на меня поглядывая. Тебе не нравится? попробовала пошутить я. Покош на нагадившего котенка, фыркнула Ирен. Прыщавого нагадившего котенка. А если серьезно, то какого чёрта? Только от Гарри кухню о т м ы л а теперь от этого оттирать? Но он же такой милый. Я широко улыбнулась. А Ирен продолжала хмуро на меня смотреть. Иногда мне кажется, что хозяйка утки она, а я у нее на побегушках. Серьезно, Ирен, ну ты же сама недавно жаловалась, что тебе не хватает рук. Вот получай две руки в твое полное распоряжение. Он что, умеет готовить? Подруга подозрительно прищурилась. Я потихоньку начала злиться. Нет, он не умеет готовить. Медленно, будто ребенку, начала объяснять я, хотя может и умеет, не знаю. Но взяла я его точно не для этого. Ты же говорила, что у тебя болит спина, разгружать ящики с продуктами. А Алекс не всегда может помочь. Я могу поручить ему чистить картошку. Мечтательно протянула Ирен, и лицу ее прояснилось. И не только картошку. Подхватила я. Он может мыть артишоки, перебирать капусту, резать лук. Спасибо зараба, хмыкнула Ирен. На здоровье. Смотри только безфанатизма рабство давно отменили. Я поднялась из-за стола с хрустом потягиваясь. Надо его всем остальным представить, а то я и забыла совсем про парня. Зал внизу был заполнен наполовину. Несколько завсегдатаев сидели за столиками у окон и ели луковый суп. Кто-то, скорее всего Алекс, р а з ж о г камин, разгоняя унылую летнюю сырость. Рядышком примостилась миссис п и т и п е т заходившая к нам каждый будний день выпить несколько чашек чая и съесть пару кексов с в и ш н е й Кити скучала у стойки, бросая тоскливые взгляды на телефон. Видно, Джон опять не брал трубку больше пяти минут подряд. Алекс стоял у входа в кухню, то и д е л обросая, заинтересованные взгляды внутрь. Подозвав Кити, я обогнула Алекса, поманив его за собой, и оглянув моих сотрудников, кивнула Итану. Парень н е х о т я выбрался из своего угла между плитой и шкафом для посуды и стал в центре кухни. Знакомьтесь, это Итан Уильямс, наш новый сотрудник. Я слегка подтолкнул его вперед. Пока будет на подхвате, со временем сформируем круг его обязанностей. Несколько секунд в кухне царила тишина, нарушаемая лишь бульканьем супа на плите. Первым очнулся Алекс, протянул руку и улыбнулся. Добро пожаловать, Кориш. Нет, пробасил Итан. Остальные переглянулись и дружно рассмеялись. Настолько сильным был контраст этого голоса с внешностью говорившего. Кажется, Итан тоже немного расслабился. Ирен недолго думая вручила ему в руки нож и показала на горку лука. Вечер в меру шумный и пьяный, нехотя переползал в ночь. Я сидела за стойкой тайком позёвая. Алекс ушел на кухню, Крен Кити п о р х а л а между столиков только и успевая собирать стаканы. Все-таки середина недели не располагала к долгим посиделкам. Три б и т р а и пять хайнакинов. Очередной посетитель протянул две двадцатки. Я бросила быстрый взгляд на холодильник. Точно помню, что последние две банки отдала паре американцев, сидевших в дальнем углу. Налево, абитера, я схожу за баночным. Я уступила официантке место на розливе и пошла на задний двор. Обычно алкоголь мы заносили сразу внутрь, но эти несколько ящиков. Так уютно стояли за дверью, о ждая и своего часа и переноса в холодильник, а Алекс так хватался за спину, что было решено перенести их в попосле закрытия. На улице было сыро, кто бы сомневался. Мелкая водяная взвесь стояла в воздухе искрясь в свете неоновой вывески. Рубашка моментально промокла, словно я провела на улице не один час. Ящики стояли слева от входа в тени проулка, упирающегося в оживленную улицу. В свете проезжающего автомобиля что-то блеснуло, и я с удивлением разглядела огромный тяжелый байк, стоявший у стены паба. Может, отец Итона оставил его сыну? Пожав плечами, я подхватила ближайшую коробку, прикидывая, стоит ли послать Ито на перетащить все сразу или оставить все как есть. Перехватив н о ш у поудобнее, я сделала шаг и тут же поскользнулась, перебирая ногами и чувствуя, что сейчас упаду прямо на мостовую и наверняка сломаю копчик. Печальный опыт уже имелся, так что я обреченно летела вниз, ожидая столкновения с землей, и тут меня... Подхватили чьи-то руки, приводя вертикальное состояние. Спасибо. Я перевела дух, поворачиваясь к спасителю. Им оказался высокий мужчина в черной б е й с б о л к е на кожаной куртке блестели капли недавнего дождя, отражая тусклый свет фонаря. Может помочь? С чем? Я н е д о у м е н но уставилась на него. Тут бы впору испугаться, но угрозы не чувствовалось. Напротив, незнакомец внушал уверенность и спокойствие. С пивом. Он кивнул на ящик. А, спасибо. Недолго думая, я протянул а незнакомцу ящик, тут же п о д х в а т и в второй, чтобы два раза не ходить. Пояснила в ответ на его удивленный взгляд. Он кивнул, поставил свой ящик на колено и в о р у з и л сверху еще один, на всякий случай. Голос у незнакомца был приятный, лишние руки никогда не вредили, а потому я распахнул а дверь ногой, проходя в подсобку. Вы здесь работаете? Он поставил ящики на пол и с интересом вытянул шею, осматривая зал. Да, я кивнула. Это мой пап, пьяная утка. Может, слышали? Нет, не слышал. Мой помощник заинтересованно посмотрел на меня. Я из Лондона. Понятно. Я равнодушно пожала плечами и тут же окинула его фигуру подозрительным взглядом, примериваясь. А вы здесь что делаете? Работу ищете? Работу? Он весело хмыкнул. Ищу. А что у вас есть, ч т о предложить? У меня сейчас нет бармена. Зарплата небольшая, меньше, чем в Лондоне, конечно, но зато коллектив хороший и паб один из лучших. Серьезно? Незнакомец кажется действительно развеселился. Вы не шутите? Вы действительно предлагаете мне работу в вашем пабе и даже не хотите узнать, где я работал? И если у меня опыт? Ну да. Я пожала плечами. Если вы заинтересованы в работе, остальное мы можем обсудить завтра. Если вам это интересно, конечно. Если нет, я не настаиваю. Нет, нет, он поспешно остановил меня. Я согласен. Думаю, это будет интересный опыт. Только долго проработать точно не смогу. У меня через месяц отпуск заканчивается. Ну, думаю, за месяц мы найдем кого-то на постоянную работу. Я улыбнулась. Надо же. Иногда мне несказанно везет. Приходите завтра в одиннадцать, обсудим условия. Завтра в одиннадцать? Зачем т о повторил? Он прищурившись. Я кивнула. Спасибо. И вдруг улыбнулся так широко и искренне, что сразу же захотелось улыбнуться в ответ. д о дома я снова доползла далеко за полночь, заглянула в гостиную и покачала головой. Дэн тихо посапывал на диване. Я прошла, выключила телевизор и прихватила на кухню пустую миску с одинокой картошкой по-французски на дне, забрала пару пустых тарелок от пицы ц и пару жирных стаканов. Просто удивительно, как быстро присутствие бывшего мужа в доме превращает мою дочь в свинью. Надо завтра ехать к Маргарет. Смотрю, она не спешит возвращать мужа в семью. Мне такое богатство и подавно не нужно. Не успела еще нарадоваться, как следует, что от него избавилась.